Патогенетические основы лечения современной огнестрельной раны. Огнестрельные раны отличаются от ран других видов сочетанием следующих характеристик. Образованием дефекта ткани по ходу раневого канала, всегда индивидуального по локализации длине, ширине и направлению. Наличием зоны некротизированной ткани вокруг раневого канала. Развитием расстройств кровообращения и питания в тканях, граничащих с зоной ранения. Загрязнением раны микроорганизмами. Основным компонентом лечебного воздействия на огнестрельную рану является ее хирургическая обработка. В зависимости от показаний различают первичную и вторичную хирургическую обработку ран. Первичная хирургическая обработка выполняется по первичным показаниям, То есть по поводу прямых и непосредственных последствий огнестрельной травмы. Она направлена на создание в ране условий для биологической защиты от инфекции. Задачей хирурга при проведении ПХО является удаление субстрата, являющегося питательной средой для возбудителей раневой инфекции и угнетающего иммунную и регенераторную активность тканей вокруг раны. Николай Иванович Пирогов, 1846 год, определял сущность ПХО как необходимость превращения раны, ушибленной, в порезанную. Опыт предыдущих войн и большое количество гнойных осложнений в годы Великой Отечественной войны позволили Сергею Сергеевичу Юдину сформулировать основные цели хирургической обработки огнестрельных ран. Цели и задачи такой операции состоят в том, чтобы вместе с инородными телами удалять из раны на всем протяжении целиком и без остатков не только разбитые и погибшие ткани, но также и те элементы, которые стоят под угрозой некроза и инфекции, будучи контужены или надорваны, сдавлены или анимизированы и, возможно, заражены прошедшим сквозь них осколком снаряда. Иссечение должно быть тщательным и тотальным. После него должны остаться всюду гладкие, ровные, свежие, вполне жизнеспособные раневые поверхности. В результате ПХО, считал Александр Николаевич Беркутов, 1981 год, стенками раны должны стать живые, хорошо воскуляризированные ткани. Стремление хирургов выполнять ПХО в возможно ранние сроки радикально и одномоментно оправдано, но в большинстве случаев невозможно. По мнению ряда авторов, рана после обработки, превратившись в резаную, будет отличаться от последней лишь наличием зоны молекулярного сотрясения. Опыт медицинского обеспечения военных действий показал, что ПХО огнестрельных ран мягких тканей необходимо в 70-75% случаев, а 20-25% раненых в ней не нуждаются. Не подлежат ПХО мелкие поверхностные раны, Сквозные пулевые ранения мягких тканей с точечным входным и выходным отверстиями без признаков повреждения сосудисто-нервного пучка или магистральных сосудов, а также костей. Множественные мелкие поверхностные слепые раны. ПХО в зависимости от сроков, прошедших с момента ранения до ее осуществления, подразделяется на несколько видов, хотя деление это условно. Раннюю, выполненную в течение 24 часов после ранения. Отсроченную, в период от 24 до 48 часов. И позднюю, после 48 часов. Показания к ПХО ран. Общие. Значительный масштаб разрушения тканей. Огнестрельные переломы конечностей. Раны с продолжающимся кровотечением. Раны, сильно загрязненные землей и так далее. Раны, зараженные отравляющими и радиоактивными веществами. Специальные. Раны живота, раны черепа, раны груди, половых органов и так далее. Противопоказаниями к первичной хирургической обработке являются травматический шок, временное и относительное противопоказание и агональное состояние. Решение о необходимости хирургической обработки раны принимается после осмотра раненого со снятием повязки и уточнением диагноза повреждения. Для выполнения полноценной ПХО огнестрельной раны необходимо достичь полного обезболивания. Хорошие условия для оперативного вмешательства создаются при многокомпонентном наркозе, однако местная и проводниковая анестезии сохраняют свое значение, особенно в условиях массового поступления раненых. Местная анестезия обеспечивает автономность работы хирурга, однако большие затраты времени ограничивают ее применение. Она малопригодна при операциях на органах груди, живота, таза. Перед операцией необходимо сбрить волосы вокруг раны, кожу очистить бензином, эфиром и обработать асептическими растворами спирт, йод, первомур, хлоргексидин и другое. Техника операции не терпит стандарта, так как приемы, используемые при этом, зависят от вида ранения, расположения раны, ее размеров, длины и проекции раневого канала. ПХО огнестрельной раны состоит из шести этапов. Первый этап. Рассечение раны. Выполняется скальпелем через входное-выходное отверстие раневого канала в виде линейного разреза достаточной длины. Послойно рассекаются кожа, подкожная клетчатка и фасция. Очень важен этап рассечения фасции – фасциотомия. На конечностях фасция рассекается за пределами операционной раны на протяжении всего сегмента конечности. Дополняется поперечными разрезами. Z-образная фасциотомия для декомпрессии мышечных футляров. Затем рассекают, расслаивают мышцы по ходу волокон, ориентируясь на направление раневого канала. Второй этап – удаление инородных тел, ранящих снарядов или их элементов, вторичных осколков, кровяных сгустков, кусков мертвых тканей, обрывков одежды, свободно лежащих мелких костных отломков. Рана промывается антисептическими растворами. Глубоко располагающиеся инородные тела, требующие для их удаления значительного повреждения тканей, оставляют до этапа специализированной помощи. На этапе квалифицированной хирургической помощи не подлежат удалению инородные тела, расположенные в глубине жизненно важных органов, для удаления которых требуется сложный дополнительный доступ. Третий этап – иссечение нежизнеспособных тканей, то есть иссечение зоны первичного некроза и части зоны вторичного некроза, зона молекулярного сотрясения – где ткани сомнительной жизнеспособности. Иссечение тканей осуществляется послойно с учетом различной устойчивости тканей к повреждению. Кожа достаточно устойчива к травме, поэтому иссекается экономно. Подкожная клетчатка малоустойчива к повреждению, легко подвергается инфекции, поэтому ее иссекают до отчетливых признаков жизнеспособности. Фасция устойчива к повреждению. Поэтому ее иссякают экономно – те участки, которые потеряли связь с подлежащими мышцами. Мышцы являются той тканью, где разрушающее действие снаряда выражено максимально. Ножницами необходимо удалить нежизнеспособные мышцы – бурого, грязно-серого цвета, несокращающиеся и не кровоточащие. Четвертый этап. Операции на поврежденных органах и тканях, черепе и головном мозге – позвоночнике и спинном мозге, на органах груди и живота, на костях, на органах таза, на магистральных сосудах, нервах, сухожилиях и тому подобному. Пятый этап. Обкалывание мягких тканей, прилежащих к ране, раствором антибиотиков и дренирование раны, создание условий для оттока раневого отделяемого. Различают пассивное и активное дренирование. Самое простое – пассивное дренирование через одну толстую, или несколько полихлорвиниловых или силиконовых трубок. При дренировании раны двухканальными трубками осуществляют проточно-аспирационное, проточно-отточное промывание раны. Шестой этап – закрытие раны. Первичный шов после ПХО раны не накладывается. Исключения составляют раны головы, мошонки, половых органов. Ушиванию подлежат раны груди с открытым пневмоторексом, раны живота, лица, крупных суставов. Первичный шов накладывается на послеоперационные раны, использованные для доступа вне зоны ранения. К элементам восстановительной хирургии, которые могут быть выполнены по ходу ПХО, следует отнести восстановление проходимости крупных магистральных сосудов, повреждение которых может привести к омертвению конечности шов, аутовенозная пластика, применение сосудистых протезов. Эта операция должна проводиться в ранние сроки после ранения – 3-6 часов. Противопоказанием к восстановлению целостности сосуда служит выраженная контрактура мышц ниже места повреждения артерии. В некоторых случаях возможно восстановление нервных стволов – сухожилий. Понятие о радикальности ПХО в значительной мере представляется условным. Даже после самой тщательной хирургической обработки, выполненной в оптимальные сроки после ранения, в ране неизбежно остаются ткани с пониженной жизнеспособностью. Иссечь эти ткани невозможно и вряд ли необходимо. Это может принести больше вреда, чем пользы, вследствие неизбежного удаления части функционально активных структур, крупных сосудов, нервных стволов. При этом радикальность вмешательства не достигается, а объем погибших тканей возрастает. Понятия «раннее» и «одномоментное» вступают в противоречие, так как процесс некрадистрофических изменений протекает в течение длительного времени, от нескольких часов до нескольких суток после ранения. Необходимы простые и надежные критерии для оценки жизнеспособности тканей вокруг огнестрельной раны. Это особенно важно в ранние сроки после ранения. Основным методом определения жизнеспособности тканей в огнестрельной ране в настоящее время является субъективный. Оценивают цвет, консистенцию, сократимость, кровоточивость мышечной ткани. Только длительный опыт может позволить хирургу отличить в поврежденных тканях непоправимые разрушения. Трудно быть уверенным в том, что во время ПХО удалось полностью иссечь нежизнеспособные ткани, что в последующем не образуются новые участки некроза в ушибленных тканях. Стремление строго соблюдать кардинальные положения военно-полевой хирургии о том, что ПХО должна быть по возможности одномоментной и исчерпывающей, привело к созданию концепции двухэтапной хирургической обработки. Суть ее заключается в выполнении в наиболее ранние сроки ПХО а затем, через несколько суток, повторной хирургической обработки с иссечением всех нежизнеспособных тканей, вне зависимости от их размеров и локализации. Такая концепция приводила к серьезным осложнениям, которые в большинстве случаев негативно влияли на функциональное состояние органов и тканей, в связи с чем данная концепция не была принята практическими хирургами. Вторичная хирургическая обработка выполняется всегда по вторичным показаниям, то есть по поводу осложнений в абсолютном большинстве инфекционных, требующих для своего развития дополнительных факторов, вроде активно вегетирующей в ране патогенной микрофлоры и, следовательно, являющихся не прямым, а опосредованным последствием огнестрельной травмы. Даже если хирургическая обработка, выполненная по вторичным показаниям, стала первым по счету хирургическим вмешательством, она, по сути, остается вторичной хирургической обработкой. После такой операции первичные швы не накладываются, прибегают к наложению ранних или поздних вторичных швов. Противопоказания к наложению вторичных швов. Абсолютные. Признаки острого воспаления в ране. Тяжелое общее состояние раненого. Относительные. Оставшиеся инородные тела. Остеомиелит, экзема вокруг раны. Невозможность сближения краев раны из-за большого натяжения. Невозможность осуществления иссечения рубцов вследствие близости крупных кровеносных сосудов и нервов. Расположение раны над костными выступами. Дистрофия выраженной формы авитаминоза. Как первичная, так и вторичная хирургическая обработка может быть повторной. О повторной ПХО можно говорить – когда первое вмешательство по тем или иным причинам было заведомо нерадикальным. Тогда может возникнуть необходимость повторного вмешательства до появления клинических признаков развития инфекционных осложнений по тем же первичным показателям. Показания к выполнению вторичной обработки при тяжелых формах местной раневой инфекции могут возникать многократно. Иммобилизация пострадавших конечностей снижает травматизацию тканей, а назначение антибактериальных препаратов завершает комплекс первичных мероприятий. Поскольку сам по себе раневой процесс направлен на заживление раны и выздоровление раненого, вся лечебная тактика должна строиться в соответствии с его фазами. Необходимо создавать условия для их нормального течения и ни в коем случае не мешать естественной репарации. Основные задачи при лечении огнестрельных ран можно сформулировать так. Борьба с остро возникающими, опасными для жизни расстройствами, кровопотеря, шок, нарушение дыхания. Профилактика и лечение инфекционных осложнений. Обеспечение заживления раневого дефекта в, возможно, более короткие сроки. Первичный и вторичный шов. На седьмом расширенном пленуме Ученого Совета Главного военно-санитарного управления Красной Армии в апреле 1943 года была принята единая классификация швов, предложенная Бурденко. Первичный шов, который выполняется сразу после завершения первичной хирургической обработки раны. Первично отсроченный или отсроченный первичный шов через 5-6 дней после операции, до развития грануляций в ране и при отсутствии воспаления. Вторичный ранний шов на 10-12 сутки до развития рубцовой ткани. Вторичный поздний шов. Через 3 недели рубцовую ткань перед наложением шва иссекают. Поскольку швы накладываются на огнестрельную рану, чтобы сократить сроки лечения и улучшить функциональные исходы ранений, следует признать, что эти задачи решаются наилучшим образом применением отсроченного первичного шва. В сущности, отсроченный первичный шов сохраняет почти все преимущества первичного шва и в то же время лишен его недостатков. Этот метод практически безопасен. Если его применению препятствуют состояние раны и раненого или оперативно-тактическая обстановка, следует прибегать к раннему вторичному шву. Методом выбора при завершении хирургической обработки огнестрельной раны в современных условиях и мирного, и военного времени остается отсроченный первичный шов. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Оказание медицинской помощи раненым в военное время осуществляется на основе системы этапного лечения с эвакуацией по назначению. В соответствии с этой системой Единый лечебный процесс, то есть весь комплекс лечебных мероприятий, в котором нуждается раненый, расчленяется на отдельные виды помощи. Каждый вид медицинской помощи характеризуется конкретными задачами и перечнем типовых лечебно-профилактических мероприятий, квалификацией медицинского персонала, оснащением и условиями, которые необходимы для осуществления этих мероприятий. Первая помощь оказывается санитарным инструктором РОТЫ, стрелками-санитарами, а также в порядке само- и взаимопомощи. Для этой цели используется индивидуальный перевязочный пакет и аптечка индивидуальная. Санитарный инструктор имеет сумку медицинскую войсковую, которая рассчитана на оказание помощи 25-30 раненым. Широко используются доступные подручные средства, в основном для целей транспортной иммобилизации. «Прежде всего, при оказании первой помощи, каждая рана должна быть закрыта повязкой, которую называют защитной. Главное значение этой повязки заключается в том, чтобы предохранить рану от загрязнения. Первичная повязка решает судьбу раненого», — говорил начальник главного военно-санитарного управления Красной армии генерал-полковник Смирнов. Этим он нацеливал на своевременное и качественное наложение повязок на поле боя, для чего необходимо хорошо обучить каждого военнослужащего приемом первой помощи. Важным элементом лечения ран, а нередко условием спасения жизни раненого, является остановка кровотечения, которую можно осуществить различными способами. Пальцевое прижатие сосудов, в проекции его, форсированное сгибание конечности, наложение давящей повязки, жгута. Необходимо отдавать отчет о вынужденности и опасности наложения жгута, ограниченности времени его пребывания, необходимости постоянного контроля за правильностью его наложения. Следующим элементом оказания первой помощи является создание для поврежденного участка максимально возможного покоя. Это особенно важно при ранении конечностей, сопровождающихся повреждением кости, так как подвижность отломков сломанной кости вызывает интенсивные болевые ощущения и повреждает ткани в глубине огнестрельной раны. Покой поврежденной конечности достигается наложением различного рода иммобилизующих повязок. Для этих целей широко используются подручные средства. При бинтовывании верхней конечности к туловищу, а поврежденной нижней конечности к здоровой. При огнестрельных повреждениях таза и позвоночника Раненого укладывают на щит, доску, лавку, дверь и так далее. Большое значение при оказании первой помощи необходимо придавать снятию или уменьшению болевого синдрома. Для этих целей применяют раствор промидола из шприца-тюбика, находящегося в аптечке индивидуальной. Во время Великой Отечественной войны широко применялась морфин-алкогольная смесь – 5 мл 1% раствора морфия на 500 мл водки, по 50 мл на одного раненого. Дача противоболевого средства должна предшествовать проведению транспортной иммобилизации. В плане предупреждения инфекционных осложнений огнестрельной раны играют большую роль все мероприятия первой помощи. Первичная защитная повязка, остановка кровотечения, транспортная иммобилизация, снятие болевого синдрома, прием таблетированных антибиотиков из аптечки индивидуальной. Доврачебная помощь оказывается фельдшером батальона. В его распоряжении имеется комплект ПФ – полевой фельдшерский, предназначенный для оказания доврачебной помощи 80-100 раненым и обожженным. Комплект Б1 – перевязочные средства стерильные, рассчитанные на 100 раненых и обожженных. Часть комплекта Б2 – шины – предназначенная на 50 иммобилизаций, кислородный ингалятор ки 4 ДП-10, ТД-1 и другое. Фельдшер контролирует правильность наложения повязок, жгутов и исправляет их, накладывает стандартные шины и улучшает ранее выполненную транспортную иммобилизацию, проводит ингаляцию кислорода, при необходимости повторяет введение противоболевых средств, а также сосудистых и дыхательных аналептиков. Кардиамин 25% 2 мл, кофеин, бензоат, натрия 20% 1 мл, эфедрин 5% 1 мл. Первая врачебная помощь направлена на устранение явлений, непосредственно угрожающих жизни раненого в данный момент. Профилактику тяжелых осложнений – Обеспечение эвакуации раненых до следующего этапа медицинской эвакуации. При оказании первой врачебной помощи на медицинском пункте полка прежде всего обращается внимание на раненых в состоянии травматического шока с продолжающимся кровотечением и нарушением дыхания. У них проводится ряд мероприятий по профилактике и лечению дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Останавливается наружное кровотечение. Контролируются и исправляются повязки, наложенные жгуты и давящие повязки, средства транспортной иммобилизации, вводятся анальгетики, столбнячный анатоксин, антибиотики. Оказание помощи на медицинском пункте полка завершается заполнением первичной медицинской карточки. Квалифицированная хирургическая помощь имеет своей целью выполнение хирургических операций и процедур, направленных на сохранение жизни раненого, предупреждение осложнений ранений и борьбу с развившимися осложнениями, на создание условий для восстановления нарушенных и утраченных функций органов и систем, успешного лечения и быстрейшего выздоровления. Отдельный медицинский батальон и отдельный медицинский отряд призваны оказывать квалифицированную хирургическую помощь, В условиях боевых действий чаще всего они не смогут обеспечить всем раненым выполнение ПХО-ран. При минимальном объеме помощи выполняют остановку кровотечения любой локализации, операции при анаэробной инфекции, операции при повреждениях органов живота открытым и клапаном пневмотораксе, борьбу с асфиксией, комплексную терапию шока, острой анемии, травматического токсикоза, При сокращенном объеме помощи к перечисленным мероприятиям добавляют операции по поводу некровоточащих ранений крупных кровеносных сосудов, сопровождающихся ишемией конечности, первичную ампутацию при некрозе конечности, ПХО-ран при комбинированных химических и радиационных поражениях, ПХО-ран со значительным разрушением тканей при интенсивном загрязнении землей. Специализированная хирургическая помощь оказывается врачами-специалистами с применением специального оснащения в специализированных лечебных учреждениях или отделениях. Различают следующие виды специализированной хирургической помощи. Нейрохирургическую, стоматологическую, офтальмологическую, отоларингологическую, урологическую – Ортопедотравматологическую, травматологическую легко раненым, гинекологическую, тарако и для обожженных. Специализированная хирургическая помощь оказывается в военных полевых хирургических госпиталях передовой и тыловой госпитальных баз фронта. Рентгенологическое исследование обязательно. В специализированных госпиталях, отделениях осуществляют в полном объеме все показанные лечебно-диагностические мероприятия. Выполняется первичная хирургическая обработка ран, если она не была выполнена ранее. Лечение осложнений, закрытие ран вторичными швами и так далее. При длительных сроках лечения и отсутствии перспектив восстановления боеспособности раненые эвакуируются в тыл страны. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. В медицинский пункт полка через 8 часов после ранения Доставлен солдат, который пострадал при взрыве гранаты. Состояние удовлетворительное. АД 120 на 70 мм ртутного столба. Пульс 80 в минуту. На верхних конечностях лице множественные поверхностные раны размерами до 2 на 3 мм, не кровоточащие. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке раненого в медицинский пункт полка. Перечислите необходимые мероприятия первой врачебной помощи. Ответ на клиническую задачу номер один. Диагноз. Множественные осколочные слепые поверхностные ранения обеих верхних конечностей лица. Тактика и лечение. Раненое относится к категории легко раненых. Направляется в перевязочную во вторую очередь. Выполняется туалет ран. Накладываются асептические повязки. Назначают антибиотики, столбнячный анатоксин обезболивающие препараты. Эвакуируют в госпиталь для легко раненых во вторую очередь. Клиническая задача номер два. В отдельный медицинский батальон доставлен лейтенант, который более трех суток назад был ранен пулей. Состояние средней тяжести. Жалуются на сильные пульсирующие боли в раненой конечности, повышение температуры тела до 38 градусов со знобами. На передней наружной поверхности правого бедра в верхней трети рана размером 1 на 1,5 см. Кровотечения из раны нет. Правое бедро отечное, при пальпации резко болезненное, крепитации нет. Пульсация артерий на конечности отчетливая. Патологической подвижности нет. Сформулируйте диагноз. Перечислите объем помощи и лечения в отдельном медицинском батальоне. Перечислите особенности хирургической обработки раны. Ответ на клиническую задачу номер 2. Диагноз. Огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей правого бедра, осложненное раневой флегмоной. Тактика и лечение. Показана срочная хирургическая обработка раны. Широкое рассечение раны, особенно фасциальных футляров. Иссечение не только очагов некроза, но и пораженных инфекционным процессом, пропитанных гноем тканей. Адекватное дренирование двухканальными силиконовыми трубками с последующим проточно-аспирационным промыванием, либо рыхлое тампонирование марлевыми салфетками, пропитанными водорастворимыми мазями. Назначают инфузионную терапию, вводят антибиотики, метрогил, столбнячный анатоксин. Ежедневные перевязки и определение показаний к повторной хирургической обработке. Клиническая задача номер 3. В госпиталь на носилках доставлен раненый из отдельного медицинского батальона после ПХО огнестрельного осколочного сквозного ранения левого бедра. Нижняя левая конечность иммобилизована лестничной шиной. Повязка сбита. При осмотре. Кожа вокруг входного и выходного отверстий иссечена по типу пятаков. В раневой канал установлены резиновые выпускники. При рентгенологическом исследовании левого бедра диагностируется перелом бедренной кости со смещением отломков. Задание. Перечислите недостатки ПХО в отдельном медицинском батальоне. Определите вид хирургической обработки раны. В какую очередь направите на следующий этап эвакуации? Ответ на клиническую задачу номер 3. Кожа порочно иссечена по методу пятаков. Не выполнено рассечение по ходу раневого канала кожи, подкожной клетчатки, фасции, мышечных футляров. Не осуществлена адекватная иммобилизация. Внеочаговый остеосинтез левой бедренной кости либо наложение шины дитерикса. Выполняют повторную хирургическую обработку раны и внеочаговый остеосинтез бедренной кости. Эвакуируют в госпиталь во вторую очередь. Клиническая задача номер 4. В медицинский отряд специального назначения доставлен военнослужащий, который час назад получил пулевое ранение правого бедра. Состояние средней степени тяжести. Артериальное давление 90 на 50 мм ртутного столба. Пульс 130 в минуту. На верхнюю треть правого бедра наложен жгут, в средней трети правого бедра на внутренней поверхности рана размерами 1 на 1,5 см. При снятии жгута отмечается активное артериальное кровотечение из раны. Опороспособность раненой ноги сохранена. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке раненого. Перечислите необходимые мероприятия квалифицированной хирургической помощи. Ответ на клиническую задачу номер 4. Диагноз. Огнестрельное пулевое слепое ранение внутренней поверхности правого бедра в средней трети с повреждением бедренной артерии, продолжающееся наружное кровотечение, шок второй степени. Тактика и лечение. Раненое относится к тяжелораненным, направляется в операционную в первую очередь, в которой проводят противошоковую терапию, выполняют ПХО-раны, Окончательно останавливают кровотечение, восполняют кровопотерю. Назначают антибиотики, столбнячный анатоксин Эвакуируют в госпиталь во вторую очередь. Клиническая задача номер пять. В отдельный медицинский батальон самостоятельно прибыл военнослужащий, который 4 часа назад был ранен пулей. Состояние удовлетворительное. АД 120 на 60 мм ртутного столба, пульс 88 в минуту. На наружной поверхности правой голени, верхней трети, рана, размером 1 см на 5 мм. На задней внутренней поверхности, на том же уровне, вторая рана, размером 1,5 на 2,5 см. Кровотечения из ран нет. Стопа свисает. Опороспособность раненой конечности сохранена. Задание. Сформулируйте диагноз. Примите решение по медицинской сортировке раненого. Определите вид хирургической обработки ран. Ответ на клиническую задачу номер 5. Диагноз. Огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правой голени с повреждением нервного пучка. Тактика и лечение. Раненое относится к легко раненым. Направляется в операционную во вторую очередь, в которой выполняют первичную хирургическую обработку ран и мобилизацию правой нижней конечности. Назначают у антибиотики, столбнячный анатоксин, обезболивающие препараты. Эвакуируют в госпиталь для легкораненых во вторую очередь.